Глава 11 Канадский кайф. В Канаде на шестом гран-при сезона Формулы-1, который становился таким увлекательным, многое для Льюиса Хэмилтона было поставлено на карту. Прошло две недели после гонки в Монте-Карло, во время которой в Макларен приняли разочаровавшее Льюиса решение попридержать б р и т а н ц е в в тот момент, когда он раздумывал над атакой. Теперь мальчик, прозванный на петле н е с т и в е н н ч е с к о й ракетой, должен был доказать делом, чего он стоит, или измолчать. Как мы уже говорили, из-за нескрываемого раздражения Льюиса этим тактическим ходом Рона Денниса, Фия провела расследование, и теперь от Хэмилтона больше никто не ждал, что он будет следовать тактике Макларен в ущерб своим интересам. Этот неожиданный бонус от этапа в Монако в определенном смысле поставил Хэмилтона в незавидное положение. Теперь... Если Алонсо его обыграет, у Льюиса не будет никаких оправданий. У них одинаковые машины, поэтому результат полностью зависит от мастерства пилота. Кроме того, в лагере Фернандо начинали ворчливо поговаривать. Льюис, похоже, слишком много о себе возомнил. Какие основания у британца требовать, чтобы к нему относились так же, как к Алонсо? Сколько гонок он выиграл? Некоторые придумали Хэмилтону еще одно прозвище. «Подружка невесты». В лучшем случае он становился вторым, но не выигрывал ни разу. В Монреале 10 июня впервые за короткую карьеру в Формуле-1 Льюису действительно предстояло выступать под давлением. Но Хэмилтон в своем потрясающем и теперь уже привычном стиле приехал на трассу в четверг, чтобы привыкнуть к треку. Он поприветствовал журналистов и болельщиков, будто собирался отправиться на безмятежную прогулку по парку, а не мчаться по треку 70 изматывающих кругов на сумасшедшей скорости, достигающей на некоторых участках 325 км в час, на глазах у 1 0 5 т ы с я н о й толпы. И по итогам воскресной гонки Льюису предстояло в шестой раз подряд подняться на подиум, но теперь впервые в жизни он стал победителем. Подружка невесты наконец добралась до алтаря. Для Хэмилтона, гениального пилота-дебютанта, этот результат означал конец долгого трудного пути. В тот день он, безусловно, был лучшим гонщиком в мире. Автодром имени Жиля Вильнёва, названный так в честь великого пилота покойной звезды f e r р а р и из тех треков в календаре Формулы-1, которые не вызывают у гонщиков ярких эмоций, ни отрицательных, ни положительных. Он не ставит слишком сложных задач перед пилотами, но болельщики этот гран-при любят. Благодаря сочетанию медленных поворотов и прямых, гонки получаются событийными на высоких скоростях и с ожесточенной борьбой. Перед Монреалем в ушах Льюиса еще сильнее зазвенела критика, которые подвергали его стиль пилотирования. Но если до гран-при Монако Эдди Джордан обвинял Хэмилтона в недостаточной агрессивности, то теперь другая звезда прошлого, бывший чемпион мира Жак Вильнев, критиковала британца за... чрезмерную агрессию. Еще одно доказательство, что на заявление некоторых экспертов полагаться нельзя. Между тем популярность Хэмилтона становилась все ощутимей. Оказалось крайне выгодно даже просто быть как-то связанным с его именем. Джордан на презентации своей автобиографии заговорил о Льюисе, благодаря чему привлек внимание прессы, необходимое для раскрутки книги, А Вильнёв, который после ухода из спорта в конце сезона 2006-го редко появляется в медиапространстве, в первый день своего родного Гран-при Канады пообщался с журналистами. Канадец обвинил Льюиса в том, что он слишком агрессивно начинает гонку. По мнению Вильнёва, его стиль напоминает пилотирование Михаэля Шумахера, которого критиковали за грязную езду. «Когда прекратятся эти рубящие движения?» – спросил он. Льюиса не наказывают, и со старта он начинает вести себя как Михаэль, По словам канадца, удивительно, что Хэмилтону до сих пор ни разу не показали черный флаг, вызывая его в боксы для возможной дисквалификации за опасное вождение. «Посмотрим, будет ли это везение продолжаться», — сказал Вильнёв, который выиграл титул чемпиона мира для Вильямс Рено в 1997 году. Других гонщиков давно бы за такое наказали. Канадец также сомневался, что Хэмилтон и Алонс, победившие в Монреале в прошлом году, — это гонщики одного калибра, и думал, что Льюис может сломаться под давлением. «Хэмилтон очень быстр, но ему нужно показать себе о б о г р а ф а Лонса. Мы пока не видели, как Льюис выступает под давлением. Интересно будет за этим понаблюдать». На эти колкости Хэмилтон, конечно, ответил лучшим образом из возможных. В воскресной гонке он уничтожил а Лонса, одновременно доказав, что может выдерживать и самое серьезное давление. На первой практике в пятницу Льюис оказался на 0,2 секунды медленнее Фернандо, но посудите сами. Британец не просто впервые шел по трассе в Монреале на болиде Формулы-1. Он вообще никогда раньше этот трек не видел. В обед после второй сессии свободных заездов некоторые начали опасаться, что Хэмилтон не выдерживает жару и давление, которое растет с каждым днем. Он допустил несколько помарок и стал третьим после Алонсо и Массы. Значит, он вот-вот сломается? Ничего подобного. Рассказывая о свободных заездах, Льюис выглядел хладнокровным и собранным и объяснил, что в первую очередь его интересовали не новые рекорды, а возможность хорошенько познакомиться с треком. «Сегодня я в первый раз ехал по этой трассе, и мне действительно понравилось. В Великобритании мы очень много работали на симуляторах, я посмотрел несколько видео с прошлых Гран-при Канады, но это несравнимо с собственными ощущениями. Мы работали над настройками, оценивали, как ведут себя шины, и, что важно, тормоза, ведь известно, что эта трасса для них – настоящее испытание». Никаких сложностей не возникло, видимо, мы полностью готовы. Действительно готовы. В первой квалификационной сессии Льюис стал лучшим, что придало ему уверенности на второй сегмент. Утром он на 0,4 секунды превзошел Кимми Райкенена из Феррари, третьим был Алонсо, четвертым м а с с а Так Льюис прекрасно настроился на решающую схватку за пол во второй части квалификации и не разочаровал. Прекрасное прохождение трассы позволило ему завоевать первую в своей карьере Формуле-1 полупозицию. Хэмилтон установил лучшее время. 1,15,707, которое его напарник о л о н ц о на своем последнем быстром круге улучшить не смог. 1,16,163. Третьим стал Ник Хайтфильд из БМВ. 1,16,266. На первых отрезках испанец лидировал, но в заключительном проиграл 6 десятых секунды. После квалификации Ильей сказал «Потрясающие эмоции, никогда не испытывал ничего подобного. Пришлось немного понервничать, пока я ждал, обойдет меня Алонсо или нет. Фантастический день. И весь уикенд уже тоже можно назвать фантастическим. Не просто, когда твое время атакует двукратный чемпион мира. Но я справился, и все получилось. Этот результат — заслуга команды. Мы упорно работали ради общего успеха. Так быстро, как на заключительном круге я трассу еще не проходил». «В начале последнего поворота, где скорость 320 км в час едва не зацепил отбойник, машина на последнем круге вела себя чудесно, я не ошибся и показал лучшее время. Полный восторг!» Такой результат придал уверенности и вселил в Льюиса надежду, что на следующий день он сможет превратить великолепную готовность в свою первую победу на Гран-при. «Гонка будет жесткой», — сказал он. «Я никогда раньше не стартовал с Поула, так что для меня это еще один новый опыт». «И стратегия, и м а ш и н а у нас отличные. Нужно просто хорошо уйти со старта, сохранить лидерство в первом повороте и не допускать неточностей». Начинавший гонку вторым, Алонсо дорого заплатил за ошибку на шпильке казино в третьем сегменте квалификации. Она стоила испанцу Поула. Он сказал, «Я действительно шел на лучшее время и был быстрейшим в первых двух сегментах, но потерял траекторию и выехал на гравий. Нужно отдать Фернандо должное». Для своего напарника у него нашлось несколько любезных слов. «Я очень рад, что стартую завтра с первого ряда, а Льюис рядом с Поула. На сегодня я этим удовлетворен, а завтра снова попытаюсь выиграть. Конечно, хотелось бы победить, но в любом случае чемпионом мира в эти выходные я не стану, поэтому буду благоразумным». Ром Деннис не смог сдержать радости от первой Поул-позиции в карьере для Льюиса. «Во второй раз мы видим великолепную квалификацию в исполнении нашей команды». Льюис завоевывает первый для себя в «Формуле-1» пол. у На втором быстром круге Фернандо не смог показать лучшее время, хотя первые секторы прошел прекрасно. Не сомневаюсь, что завтра нам удастся сильная гонка, но, конечно, не будем самоуверенными. Таким же эмоциональным был и босс «Мерседес» Норберт Хаук. Это только шестой гран-при для Льюиса, и он уже получил свой первый пол в «Формуле-1». Фернандо был лучшим и в первом, и во втором секторах, и до последнего казалось, что ему удастся выиграть. Дважды за последние пару недель Льюис и Фернандо обеспечили нашей команде максимальный результат в квалификации. Неудивительно, что настроение у босса Феррари ж а н а т о т т а стало скверным. По его словам, такого провального выступления в квалификации в этом сезоне еще не было, и он боится, что в основной гонке дела пойдут только хуже. т о т известен как реалист. К тому же человек проницательный. Он отметил, «Мы не смогли составить конкуренцию нашим главным соперникам. Конечно, завоевать очки можно только по итогам основной гонки, но общая картина после сегодняшних заездов удручает. Надеюсь, завтра что-нибудь изменится». Но этого не случилось. Льюис выглядел безупречно, и результат в 1 час 44 минуты 11,292 секунды позволил ему одержать свою первую победу в Формуле-1 уже на шестом Гран-при в карьере. Он лидировал всю гонку, не теряя предельной концентрации, чего нельзя сказать о тяжелой артиллерии Макларен и ferrari Хэмилтону не помешало, что машина безопасности выезжала четыре раза. В результате он на восемь очков обошел в чемпионате Алонса, финишировавшего только седьмым. Второе место в гонке занял Ник Хайтфельд из БМВ, уступивший Льюису 4,343 секунды. а т р е т ь е Александр Вурц из Вильямс. Их успех, наконец, позволил увидеть новые лица на пьедестале, оккупированном Макларен и ferrari Подиум Вурца стал первым для Вильямс с тех пор, как Хайтфельд завоевал второе место для Вильямс-БМВ на трассе н ю р б у р г р и н г в 2005 году. Алонсо сорвался со старта как одержимый, но взял чересчур высокий темп, как будто перестаравшись, слишком широко зашел в первый поворот и пропустил вперед Хайтфельда. Он сильно нервничал всю гонку и ошибался в этом повороте еще три раза. Кроме того, испанцу не повезло, когда Адриан Сутиль на Спайкер попал в аварию. В это же время Алонсо был вынужден зайти на свой первый пит-стоп, так как топлива оставалось мало. К сожалению, для Фернандо это нарушало правила Формулы-1, которые гласят, что пилот не может покидать пит-стоп, пока за машиной безопасности не выстроятся все гонщики. В результате он получил 10-секундный стоп-энд-гоу и был отброшен на 13-е место. Отдадим должное Фернандо. В своих попытках вернуться в голову пилотона он показал самые быстрые круги. В том числе на 46-м круге ему покорилось лучшее время дня. Минута 16 секунд и 367 тысячных. Но несмотря на то, что машина безопасности появлялась на трассе еще три раза, отыгрывать нужно было слишком много. Сам факт, что Алонсо добрался до финиша, означал, что команде удалось продолжить свою рекордную серию. В 2007 году гонщики Макларен завершали каждый гоночный круг, и на тот момент их набралось 768. В Монреале произошли и другие события, о которых стоит упомянуть. Льюис стал одним из девяти пилотов, которым удалось победить в свой дебютный сезон. Остальными были Хуан Пабло Монтойя, 2001-й, Жак Вильнёв, 1996-й, Клейри Гатсонни и Эмерсон Фиттипальди, 1970-й, Джеки Стюарт, 1965-й, Джан Карло Багетти, 1961-й, Джузеппе ф а р и н а и Хуан Мануэль Фанхио, 1950-й. Эта победа означала. У Льюиса есть еще 11 гонок, чтобы побить рекорд Жака Вильнёва по количеству побед на Гран-при в дебютном сезоне. В 1996 году канадец приехал к финишу первым четыре раза. Кроме того, Гран-при Канады стал в о с е м н а а д ц т ы м случаем в истории, когда гонщик одерживал свою первую в карьере победу после того, как завоевал свой первый в карьере Поул. Предыдущий случай произошел в 2006 году в Турции, когда с Поула выиграл Филипп Масса. После круга почета Льюис вернулся в боксы, победно поднимая руку, сжатую в кулак. И у подиума он увидел Рона Денниса, Мартина Уитмарша и Норберта Хауга, членов команды Макларен, которые 10 лет вели его к этой вершине. Прежде чем взбежать по ступенькам на пьедестал, где Хэмилтон отпразднует свой триумф, гонщик подошел к большому рону и крепко его обнял. Льюис сказал, что он на седьмом небе и наслаждается сладким вкусом победы. «Я уже давно знал, что могу выиграть. Вопрос только в том, где и когда. Эту победу я обязан посвятить своему отцу, потому что без него она была бы невозможна». Потом Хэмилтон объяснил, что в гонке ключевым оказался момент, когда ему удалось не пропустить вперед Алонса на первом повороте. «Стартовал я не слишком удачно», — признался Льюис. «Фернандо это удалось лучше, поэтому нужно было закрыть просвет, куда мог бы встроиться Ник. Потом я увидел, как Фернандо заходит по внешнему радиусу и подумал, о, нет, сейчас я упущу лидерство. Но он просто пролетел по прямой. Я не стал менять траекторию, выход из поворота получился прекрасный, а потом Фернандо пролетел передо мной. Было круто!» Льюис тараторил как взволнованный школьник, но кто мог его в этом винить? Он только что осуществил свою мечту, к которой шел с тех пор, как в шестилетнем возрасте подхватил автомобильный вирус. Годы упорной работы принесли свои плоды. Хэмилтон продолжал. «Я просто не могу прийти в себя от радости, даже слов не нахожу, чтобы описать, каково это — одержать свою первую победу в Формуле-1». «Команда работала фантастически, и я невероятно счастлив чувствовать себя частью семьи Vodafone McLaren Mercedes». Было такое ощущение, что как только мне удавалось отрываться, появлялась машина безопасности, приходилось начинать все сначала. Только когда оставалось два последних круга, я понял, что победа в моих руках. Заметил, что болельщики аплодируют и пересек финишную черту с невероятными чувствами. Теперь мне нужно продолжать много работать и не терять концентрацию. Это фантастическое начало моей карьеры в Формуле-1, но я знаю, что нам предстоит сложный сезон. И, конечно, спасибо всем сотрудникам Макларен и Мерседес-Бенц за то, как много они работали над машиной, гоняться на ней сплошное удовольствие, и я счастлив быть частью этой победной связки». Поздравляя Льюиса, Алонсо сказал, «Гонка, по-моему, получилась странной. Машина безопасности появлялась несколько раз, и сегодня это сработало в пользу Льюиса, а мне не повезло. На 24-м круге закончилось топливо, и пришлось заехать в боксы, ничего поделать я не мог». Жаль, ведь из-за этого я получил д е с я т и с е к у н д н ы й штраф. Но, разумеется, таковы правила. К сожалению, у меня не было выбора, разве что остановиться на треке с пустым баком. После этого пришлось прилагать все силы, потому что я застрял в середине пелотона. Конечно, когда гонишь на пределе, можешь вылететь с трассы, но в тот момент мне уже нечего было терять. Гонка получилась сложной, но я рад за команду и за Льюиса. Рад, что мы получили еще несколько важных очков, а Льюис одержал свою первую победу. «Надеюсь, на следующей неделе на Гран-при США мне повезет немного больше. Но, по крайней мере, я уезжаю из Монреаля, завоевав на два очка больше, чем масса». А говорят, все чемпионы – эгоисты. Хотя Рон Деннис сиял от того, что у его воспитанника наконец все получилось, он в очередной раз сначала сосредоточился на 10-секундном штрафе, который посчитал слишком жестким наказанием для испанца. «Сегодня вся команда приложила максимум усилий, чтобы добиться наилучшего результата. «Конечно, мы невероятно расстроены и разочарованы с топ-энд-гоу, полученный Малонса за заезд на Пит-Лейн, закрытый из-за появления машины безопасности в первый раз. Но это ни в коем случае не должно умолять того, как зрело и прагматично Льюис провел всю гонку, одержав свою первую победу на Гран-при. Уже очень давно мы не слышали национального гимна Великобритании в честь победителя, родные Льюиса могут по праву гордиться его достижениями, что бы н е вложили в Хэмилтона Макларен и Мерседес Бенц», мы лишь дополнили его талант и трудолюбие. Льюис проделал огромную работу, он заслужил эту победу, и я невероятно за него рад. Фернандо сегодня и правда не повезло, но до окончания чемпионата еще долго, а мы, очевидно, очень конкурентно способны». Льюиса спросили, что может быть лучше, чем эта победа, есть ли у него еще более невероятная мечта. Он ответил, Теперь я, конечно, мечтаю выиграть чемпионат мира в Формуле-1, но сейчас мы должны смотреть на все реалистично. Нельзя забывать, что я новичок, и это мой первый сезон. Наверняка будут и неудачи. Конечно, я надеюсь обойтись без них, но это просто невозможно. В гонке все бывает. У тебя то хороший день, то плохой. Но пока я достаточно стабилен, и это заслуга команды и моих близких. Мои родные очень понимающие, и пока, мне кажется, все складывается идеально». Традиционная пресс-конференция после Гран-при получилась очень оживленной. Я бы хотел привести несколько ответов стивенической ракеты, которые вышли очень забавными, конечно, не без помощи Хайтфельда и Вурца. Слова Льюиса показывают, как мальчик повзрослел, стал более уверенным, независимым, смелым и как комфортно начал чувствовать себя на публике. Журналист. На этой неделе я прочитал, что вы заявили «Пол лучше секса». Как вы оцените сегодняшний результат? Смех журналистов. х а й т ф и л д Он еще слишком маленький. Хэмилтон. Вчера я так п о ш у т и л эти ощущения совсем разные, но... Снова смех. Вурц. Со вчерашнего дня что-то изменилось? Снова смех. Хэмилтон. Сегодня ощущения абсолютно другие, совсем не такие, как вчера, это точно. А еще британца спросили, что отец сказал ему сразу после гонки. Льюис очень трогательно поблагодарил Энтони, который пожертвовал почти всем, чтобы дать сыну возможность подняться на этот пьедестал. Поговорить с ним мне пока не удалось, но я, конечно, видел его в толпе, когда стоял на подиуме, и мне показалось, что у него на глазах были слезы. Надеюсь, он очень мной гордится. Не поверите, сколько его сил вложено в мою карьеру. В молодости отец все начинал с нуля, и сейчас для него огромная радость просто видеть, как семья преуспевает. Сразу после триумфального финиша Льюиса Энтони не мог говорить из-за п р е п о л н я в ш и х его эмоций, но через несколько минут он немного успокоился и узнал, что сын посвятил победу ему. «Я не слышал этих слов», — сказал он. «И слава богу, потому что неизвестно, что бы тогда произошло. Я и так едва сдерживал слезы. У всех на глазах простой парень добивается такого успеха. Это особенный день для нашей семьи, для людей из мира Формулы-1 и для многих других». Гонка была очень напряжённой и совсем лишила его сил. «Сегодня был сложный день», — сказал Энтони. «Мне пришлось четыре раза выигрывать эту гонку. Я сегодня победил на четырёх этапах Гран-при. Забудьте о Льюисе! Он в своём шлеме только смеялся д да о получал удовольствие от гонки. Вот какой он! Ничего не боится!» «Неужели теперь они с Льюисом начнут строить планы на самую настоящую атаку титула чемпиона мира?» Энтони улыбнулся и покачал головой. Мы никогда не ставили перед собой цель оказаться там, где мы сейчас. Просто настраивались делать максимально хорошо то, чем занимались в определенный момент. Переход в Формулу-1 стал логичным следующим шагом. Мы вообще никогда не заглядываем вперед и не говорим «Так, теперь сделаем вот это, это и это». Разве не будет ударом, если поставишь себе цель выиграть чемпионат, а это не получится? У нас впереди еще много времени, чтобы взять титул. Если удастся победить в нынешнем сезоне, это будет бонус. Энтони допустил, что сам Льюис сейчас вполне вероятно задумывается о короне, но добавил, он сделает все возможное, чтобы не дать сыну сбиться с правильного пути. По его словам, Льюис будет думать только о том, чтобы закончить каждую гонку. Наведите порядок в голове, не витайте в облаках и просто старайтесь сосредоточиться каждый раз, когда садитесь в болид. «И если по ходу дела получится выиграть гонку – здорово, а если победить в чемпионате – просто великолепно!» После пресс-конференции мир увидел еще одну черту характера Льюиса. Он настоял на том, чтобы подойти и поприветствовать болельщиков из Великобритании и других стран, которые терпеливо ждали его появления. Их поддержка помогла Хэмилтону победить, и теперь они горели желанием поздравить гонщика, а он, в свою очередь, хотел подойти к фанатам, поблагодарить их и немного попраздновать вместе, Хотя, как уже напоминали ему в Макларен, до да Гран-при США оставалась всего неделя. Льюис утверждал, «До поездки в Индию у нас еще есть время, чтобы насладиться этой победой. Теперь перед Гран-при США мы можем чувствовать себя очень уверенно, не сомневаясь, и там у нас все получится. Я лишь хочу поблагодарить болельщиков, сегодня они меня фантастически поддерживали». Вот еще одна демонстрация того, как Хэмилтон отличается от типичного гонщика Формулы-1. Британцу бы и в голову не пришло прятаться от фанатов в своем моторхоуме, наоборот, Льюис хотел сказать спасибо зрителям, ведь фактически благодаря им он получает зарплату, а они, в свою очередь, готовы смотреть гонки, скажем так, в не самых комфортных условиях, часто для болельщиков автодромы совершенно не приспособлены. Сразу на память приходит Монца. Уже к вечеру воскресенья, вскоре после своей первой победы на Гран-при Формулы-1, Льюис Хэмилтон завоевал еще один титул – народный чемпион. Празднование в Монреале затянулось, близилась ночь, а ему все говорили хвалебные речи и пели д и ф и р а м б ы Сэр Стирлинг Мосс первым поделился мыслями о юноше, который стал девятнадцатым в истории британским гонщиком, выигравшим Гран-при. «Этот молодой человек производит впечатление. Такого гонщика я не видел уже очень давно». Уверенное пилотирование, хладнокровие в гонке, бойцовские качества и приятные манеры – парень далеко пойдет. Он был заметен и в начале сезона, но сейчас заявляет о себе еще громче. Все видели, у него большой потенциал, но я даже представить не мог, и никто не мог, наверное, что он станет лидером чемпионата. Это невероятный успех для парня, который только что попал в Формулу-1. Поэтому я очень впечатлен, особенно тем, насколько он хорош при обгоне. Другой рыцарь гонок в сияющих доспехах, сэр Джеки Стюарт, пошел еще дальше, заявив, «Льюис, вероятно, самая яркая звезда в истории Формулы-1». Дэймон Хилл отдал должное тому, как Льюису удалось сохранить хладнокровие в пылу борьбы. Нельзя недооценивать, что он достиг всего этого за очень короткое время. У Хэмилтона действительно хорошая команда и хорошая машина, но для побед на Гран-при и таких выступлений в каждой гонке нужно что-то особенное». Может, он пока и молод и проводит лишь свой первый сезон, но уже понятно, этот парень – настоящее событие. Если ты достаточно хорош в автогонках, значит, ты достаточно взрослый, а Льюис еще как хорош. Он лидирует в чемпионате и выигрывает гонки, поэтому его уверенность в себе будет заоблачной. И Хэмилтон показал, что выдерживать давление он способен. Мы пока не должны превозносить его до небес, но вполне вероятно, что перед нами следующий британский чемпион мира. а бывший чемпион мира Ники Лауда признался. «Ему кажется, что победа Льюиса положила начало новой эры в автоспорте, и теперь гонки могут выйти на совсем другой, невероятный уровень», он сказал. «Это просто великолепные результаты для Льюиса и для всей Формулы-1. Я никогда не видел, чтобы кто-нибудь пилотировал настолько безупречно. Если он продолжит в том же духе, то станет чемпионом». «Мы все ждали, что, выступая под давлением, Льюис начнет совершать ошибки, ведь опыта у него совсем нет, но ничего подобного». Сэр Фрэнк Уильямс, гонщик команды которого, Алекс в у р ц финишировал третьим, заявил «Льюис фантастический пилот, почти феноменальный, учитывая, что он новичок в Формуле-1, а выступает так великолепно, Хэмилтон очень, очень впечатляет». Главный спортивный обозреватель «Таймс» Саймон Барнс лучше всех подытожил мысли британских журналистов. Он пишет, как правило, потрясающе красноречиво. «В этом чувствовалась неизбежность, почти граничащая с безмятежностью. В своем шестом гран-при Льюис Хэмилтон одержал победу, и главное, что все почувствовали, как он это сделал. А чего вы ждали? Единственная загадка, почему для этого Льюису понадобилось столько времени?» «Ведь Хэмилтон вроде не похож на скороспелый талант. Мы все в плену невероятной иллюзии, и он кажется нам зрелым человеком, совершенным спортсменом. Льюис спокоен, счастлив заниматься тем, чем занимается, уверен в своих возможностях, будто они уже сотню раз прошли проверку». Неудивительно, что его партнер по Макларен Фернандо Алонсо нервничает. Статус чемпиона мира не защитит от уверенности Хэмилтона, которая даже слегка пугает. Льюис просто управлял машиной. управлял с тем чувством близости к своему подопечному, которое иногда можно видеть у гениальных Жакеев, почти пассивное ощущение соперничества, словно пилот или наездник, лишь своего рода вектор к победе. Питера Уинзэра, автора статей для журнала F1 Racing, тоже поразило, что Льюис так легко решил столь трудную задачу. Хэмилтон выиграл гонку, потому что выиграл поул. Потом, после неидеального старта, он выиграл её снова на первом повороте, когда Фернандо сплоховал В общем, он выиграл, потому что показал идеальное торможение, чувство машины и баланса в тот жаркий день. Выиграл благодаря филигранной точности на больших зонах торможения, на шпильке и первом повороте. Выиграл с такой уверенностью, о которой большинство гонщиков могут только мечтать. Быстренько оценил трассу в субботу вечером, пораньше лег спать, а утром встал и провел отличную гонку. Все просто. В его устах до смешного просто. Вот таков он, Льюис Хэмилтон. В восторге от появления вундеркинда в «Формуле-1» были и зрители. Они все время подчеркивали, что Льюис воскресил спорт, который многим стал неинтересен. Дэвид из Лондона сказал. «Этот парень Льюис Хэмилтон особенный. Он появился в «Формуле-1» внезапно и начал выигрывать, совсем как Тайгер Вудс в гольфе. Оба зрелые, невероятно талантливые, настоящие профессионалы, которые сразу же вошли в элиту, просто делая свою работу. Теперь «Формулу-1» снова стоит смотреть». А Дерек из Хоршема сказал следующее. Хэмилтон очень стабилен в каждой гонке. Но и Алонсо л не бездарь, иначе бы он не стал двукратным чемпионом мира, поэтому нас ждет невероятно захватывающий сезон. И как здорово, что у них одинаковые машины. Никто не сможет заявить, что один выиграл, потому что его болид был быстрее. Хотя Алонсо уже начал искать оправдания. Кэтрин из округа Поуис объяснила. Льюис, видимо, очень трудолюбивый и скромный парень. Судя по интервью с его отцом, которые мне удалось посмотреть, они очень адекватные люди. Я, 33-летняя женщина, благодаря Льюису Хэмилтону начала смотреть «Формулу-1». Даже иностранные болельщики «Формулы-1» заинтересовались Льюисом и восхищались его выступлениями. Панчо Вильям-ладший из Мехико пошутил. «Надеюсь, вы британцы хоть в чем-то сможете стать чемпионами. Ведь в футболе вы не выиграли ни одного чемпионата с 1966 года». «Да и то все знают, как вы получили ту победу! Лол!» Третий гол англичан в финале чемпионата мира 1966-го до сих пор остается предметом ожесточенных споров. В 1996 году инженерный отдел Оксфордского университета провел исследование, по результатам которого пришел к выводу, что мяч в том эпизоде не пересек полностью линию ворот. И от гола тот удар отделяло 6 сантиметров. Болельщики сборной Германии ссылаются на возможную необъективность советского помощника судьи, особенно с учетом того, что сборную СССР в полуфинале обыграла именно сборная ФРГ. А Фредди Сан-Паулу признал «Я бразилец и большой поклонник стиля массы, но все равно вчера мне было приятно смотреть, как Хэмилтон побеждает. Возможно, мы увидели, какой будет Формула-1 в ближайшие несколько лет». Я верю, что очень интересный, и мы станем свидетелями настоящей борьбы между молодыми талантами. Массой, Хэмилтоном, к и м и Алонсо и другими. Это классно! Еще бы не классно. Пока Льюис Хэмилтон завоевывал сердца зрителей из далекой Южной Америки, успехи ждали его в Америке Северной. Встречайте этап в Индианаполисе. Он начинается через неделю.